Издательство Миф издательство Миф представляет издательство Миф представляет Издательство Миф представляет Владимир Торин Птицы читает Ярослав Хорошков. Глава 1. Финч. Снег. Он идёт как незнакомец, казалось бы, совсем рядом, руку протянуть и коснёшься, и всё же он так далеко за окном. Снег будто манит, манит пальцем: "Выйди, забирайся ко мне под пальто. Пойдём со мной". Мальчику 11 лет по имени Финч. Нестерпимо хотелось выйти прямо через покрытое изморозью круглое окно на третьем этаже школы и исчезнуть, уйти со снегом. Но он не мог. Он был наказан. А наказали его за то же, что он делал и сейчас. Думал о своём и не слушал того, кто не любит, когда его не слушают. На партах тускло горели газовые лампы, но всё равно в классе было темно. Финч сидел в последнем ряду, почти под самым потолком. Места учеников поднимались ступенями, в то время как учительский стол тонул в мраке в глубине помещения. Там внизу едва заметно шевелилось нечто, кажущееся бесформенным, грубым и древним. В классе было жутко, жутко сонно. На учительском столе тикали часы, порой кто-то приглушённо кашлял, скрипели перья чернильных ручек. Что-то хриплым голосом бормотало существо, грузно расхаживающие у доски, ну а Финч все глядел в окно. Снег окутал собой улицу, дома и крыши. В этом городе он шел всегда. Внизу, у здания школы, проходила аллея с двумя рядами скрюченных деревьев, побелевших и простуженных. Фонари на чугунных столбах еще не зажгли, и до того, как они задорно загорятся по одному, оставалось совсем немного. Ни прохожих, ни экипажей на мостовой видно не было. Город словно вымер, будто заснул убаюканной тишиной и покоем зимнего дня. Финч глядел на эту меланхоличную картину в белых тонах, и его глаза слипались. Он уже и сам почти заснул, когда за окном вдруг что-то начало происходить. На аллее появился человек с чёрным зонтиком. В смоляном пальто и цилиндре он походил на размытое чернильное пятно. крайне неуместное и мрачное пятно среди заснеженных деревьев. Незнакомец озирался по сторонам, словно не понимал, где находится. Финч мог бы поклясться, что всего мгновение назад на аллее никого не было. Он даже поймал себя на нелепые мысли: а что если этот человек просто вдруг выбрался из падающего снега? Незнакомец между тем прекратил оглядываться и присел на скамейку. Но в тот же миг, как он её коснулся, исчез, рассыпавшись снегом. А на том месте, где он только что находился, появилось несколько нахохлевшихся чёрных ворон. Финч вздрогнул, сонливость как рукой сняла. Он пригляделся. Никаких следов джентльмена в цилиндре, только птицы на скамейке бродят туда-сюда и раскрывают клювы, что-то крича. Мальчик перевёл взгляд на одноклассников. Может, кто-то из них видел то же, что и он. Но кругом были сплошь грустные, безразличные затылки. И как в такое время можно что-то писать? Как можно не замечать, что происходит что-то странное? Тем не менее, никто ничего не замечал. Всех заботили только собственные скучные тетради и унылые закорёчки, которые там появлялись. Финч снова поглядел в окно, но даже ворон больше не было. Лишь как мгновение назад падал этот бесконечный снег. Вы всё поняли, мистер Финч, раздался надтреснутый голос от доски. Я ничего не понял, пробормотал Финч. Куда он и сейчас? Что вы сказали? Финч вздропнулся. Ничего, мадам, я вас внимательно слушаю. Тогда, надеюсь, вы готовы вместе со всеми перейти к заключительному параграфу. Ветер выл в дымоходах, Эхо от него долетало в класс и сливалось с монотонным бормотанием Каргива в огромных круглых очках с выпуклыми стёклами. Карга стояла, сгорбившись у чёрной грифельной доски, и указывала на что-то указкой. Её сухие, потрескавшиеся губы медленно шевелились, а сморщенное, застывшее лицо белело в потёмках, и издалека казалось, что оно висит в воздухе отдельно от тела. Каркага провела указкой по доске, очевидно, намереваясь процарапать в ней прореху и надеясь, что из раны потечёт кровь. Она сморщила клювообразный нос, принюхиваясь. Порой финч думал, что в этом дряхлом существе жутковатую коргу видит только он. На остальных же наказанных миссис Оул, престарелая учительница по странным числам, нагоняла лишь нафталиновую тоску. Ойт это десятичная мера снега. говорила миссис Оул, которую забирает один ковш для переработки в подземных фабриках Гремпинах, в одном Ойти 10 Нилий, в одном Нили 10 Клампингов. Вы записываете, мистер Финч? Да-да, мадам. Финч торопливо мокнул ручку в чернильницу и кривобоко вывел 10 Клампингов. При этом на странице образовалась жирная уродливая клякса. Вы ведь знаете, что вы безнадёжный, мистер Финч. — спросила миссис Оул. Учительница словно увидела со своего места медленно и неотвратимо впитывающееся в записи пятно. Финч молчал. Он это знал, однако поделать со своей рассеянностью ничего не мог. Дедушка говорил, что рассеянность — признак необычного ума и живой фантазии, а учителя говорили, что Финч просто отсталый. Так как Финч до сих пор не замечал у себя признаков необычного ума и не представлял, какое он имеет отношение к живой фантазии, то был склонен согласиться с мнением учителей. Не зря меня вечно наказывают, думал он. Кажется, я и правда отсталый. За что же наказали Финча в этот раз? Что ж, если бы время можно было отмотать к моменту, когда всё произошло, то стоило бы вернуться в класс Странные числа миссис Оул примерно на час назад. Финч, щуплый мальчишка с взлохмаченными синими волосами, сидел там же у окна. Он и не думал записывать то, что рассказывала миссис Оул. Вместо этого, подпирая голову рукой, глядел на самый ненавистный для него в этом классе затылок. Мерзкое, примерское, гадкое, пригадкое, сопливое, пресопливое, шептал он себе под нос с презрением и досадой, наблюдая поверх голов одноклассников за девочкой, сидящей через две парты от него. Финчу эта девочка не нравилась до такой степени, до какой только одна вредная самовлюбленная зазнайка может не нравиться мальчишке, который считается самым большим чудаком в классе. То есть она ему крайне не нравилась. К таким, как она, любимчикам, учителя обычно относятся как к своего рода маленьким заместителям. «Карликовые заместители» — называл их про себя Финч. «Такие важные персоны всегда мнят о себе не весь что». как будто им сам господин директор школы предписал вместе с формой носить заадренный нос и поджатые губки. А эта мисс Джей в особенности всюду лезет со своими знаниями и как назло неизменно отвечает на все вопросы учителей НО, то есть на отлично. Да ещё с таким видом, будто вызубрила всю энциклопедию болезни Цубрауна наизусть. И при этом ещё считает себя самой большой красавицей в школе. Несмотря на веснушки, курносый нос и два рыжих хвостика, глядя на который вечно боишься обжечься. А ее имя? А-ра-белла. Фу-ты-ну-ты. Вон финч, просто финч, и ничего, не пропадает. А тут, видите ли, мисс Арабелла Джей, первая леди класса. Смешно просто. Сидит, сложив перед собой на парте ручки, с ровной, как в большом сборнике школьных правил, спиной, будто ее отходили по ней кочергой, И едва не дрожит вся, готовяться ответить на ещё не заданный учительницей вопрос. Вот было бы забавно. Мистер Финч, позвольте спросить, чем это вы занимаетесь? В мальчика ванзился взгляд двух совиных глаз, округлённых стёклами очков в роговая оправе. Будь тю взгляды когти, Финчу в этот миг стало бы невыносимо больно. Три десятки шеи полупридушенных узкими белыми воротничками и чёрными галстуками Повернулись к нему так синхронно и резко, словно каждый из учеников в одночасье получил крепкую пощёчину. Весь класс замер и уставился на Финча. Кто-то позволил себе чуть заметную усмешку. Его определённо ждали неприятности. Какие именно и за что, одноклассники пока не знали, но уже были в предвкушении. Хуже всего, что и мисс Джей глядела на него, следила за появившимся в его глазах страхом, как злорадный зритель в цирке. глядит на спотыкающегося канотаходца. "Мне повторить свой вопрос, мистер Офинч?" пролязгло металлическим голосом миссис Оул. "Чем вы занимаетесь, когда должны слушать то, что я рассказываю?" Учительница сидела за своим громоздким дубовым столом на стуле с высокой резной спинкой. Позади чернела доска, на которой, словно приговор неучем, были выведены формулы и даже целые предложения из странных чисел. На столе выстроились колонны учебников, словарей и энциклопедий числительных законов. Всем своим видом миссис Оул сейчас напоминала судью, только без парика, хотя в последнем Финч не был уверен. Чем я занимаюсь, когда должен слушать её? Неужели эта миссис Оул, раз уж она учитель и вся из себя такая умная, не может догадаться сама, что он сидит и молча ненавидит Арабеллу Джей? Это же очевидно. Что миссис Оул ему сделает? Он я не по зубам. И пусть весь класс знает, что он её не боится, как все эти трусы и любимчики. Он ей всё сейчас выскажет, всё, что думает. Об этом будут говорить месяц. "Ничего, мадам", едва слышно прошеплявил Финч, опустив взгляд в парту и нещадно краснея. Большим болваном Финч сегодня себя ещё не чувствовал. К тому же и мисс Джей, он был уверен, глядела сейчас на него со своим коронным презрением. И должно быть, даже показывала ему язык, пока миссис Оул не видит. Вы выполнили ваше домашнее задание на ЕУ, продолжала возмущаться миссис Оул. На её учительском ритуальном языке ЕУ означало Е2 удовлетворительно. И теперь ещё позволяете себе меня не слушать и спать на уроки? Вы заслужили наказание, мистер Финч. Сегодня останетесь после занятий. И только попробуйте сейчас поморщиться или вздохнуть. Будет хуже. Ещё хуже, чем в прошлый раз. Вам всё ясно? Да. Не слышу вас, мистер Финч. Да, мадам. Вот так Финч и оказался на дополнительном часу странных чисел, на котором он и увидел в окне появившегося из ниоткуда и таким же непонятным образом исчезнувшего человека с зонтиком. Кто это был? Что он делал там на аллее? Искал кого-то? От кого-то бежал? или просто прогуливался. А может, может его его вообще не было? Финч вздохнул. Кажется, ему всё просто привиделось. Почти-почти приснилось. Когда ты едва не засыпаешь в тёмном классе под монотонное бормотание о числах, и не такое увидишь. Ну ещё бы. Так ведь не бывает, чтобы человек вышел из снега и превратился в птиц. Откуда Финчу в тот момент было знать? что сегодняшний день ещё готовился преподнести ему кое-что необычное, немного удивительного и совсем чуть-чуть необъяснимого. Часы на учительском столе издали характерный дзынь, предупреждающие о том, что урок закончится через минуту. Финч вздрогнул и принялся поспешно переписывать в тетрадь формулы с доски. Было важно успеть законспектировать как можно больше, иначе дедушка не сможет ему дома всё разъяснить и помочь с домашним заданием. Мальчик и думать забыл о странном происшествии за окном, которому стал свидетелем. Когда ударил колокол, а эхо от него расползлось по школьным коридорам и узким лестницам, Финч все еще лихорадочно переписывал расчеты угла падения снега в зависимости от силы и направления ветра и еще что-то столь же сложное и неинтересное. Он пропускал числа и целые строки, надеясь, что они не ключевые, сокращал как мог тупо, Но, к сожалению, стенографирование не было его сильной стороной. Когда Финч наконец занёс в тетрадь последнее странное число, в классе уже никого не осталось, кроме него и застывшей за своим столом миссис Оул. Финч поспешно закрыл тетрадь, закрутил чернильницу и заправил ручку с баночкой под специальные ремешки в портфеле. В одно из отделений отправилась и тетрадь. Вы забыли высушить записи промокательной бумагой, мистер Финч. сказала миссис Оул своим неизменным укоряющим тоном. Этого стоило ожидать. Финчи горчился. Его и так плохо разборчивые записи из-за размазанных чернил сейчас, вероятно, стали и вовсе нечитаемыми. Придётся половину угадывать. Может, дедушка знает что-то из темы Странные числа и снежные фабрики Гремпинов. Промакивать уже расплывшиеся чернила было поздно. И Финч, подхватив портфель, выбрался из-за парты и в припрыжку потопал вниз по лесенке прохода между рядами. «Вы ничего не забыли, мистер Финч?» Миссис Оул всегда будто только и ждала момента, когда он ошибется, чтобы поймать его на промахе и раздуть из этого целую историю или как минимум озвучить парочку оскорблений. А Финч, в свою очередь, был из тех, кто не упустит случая предоставить ей такую возможность. Вот и сейчас он обернулся и с досадой отметил, что лампа, встроенная в его парту, до сих пор горит. Вз тщательно скрытым тяжёлым вздохом Финч вернулся на своё место и, нащупав под партой вентиль на трубе, крутанул его. Огонёк с лёгким хлопком погас. Разобравшись с лампой, Финч осторожно двинулся по потемневшему проходу между рядами парт, во все глаза глядя под ноги. Было бы ужасно сейчас споткнуться и кубарем покатиться прямо к столу учительницы. Без происшествий спустившись и пробормотав: "До свидания, мадам", Финч направился к двери. Он уже почти покинул класс, когда миссис Оул его окликнула. "Мистер Финч". Финч замер и обернулся. Учительница глядела на него тяжёлым, как колокол, взглядом. "Ну вот", с тоской подумал Финч. "Сейчас начнётся". И началось. Вы только поглядите на себя. Соликом не получится, храбро ответил мальчик. Нужно большое зеркало. Миссис Оул приподняла бровь и сцепила толстые как тисты пальцы. Если бы вы не были отсталым, сказала учительница, я бы наказала вас за дерзость. Но, видимо, вы действительно понимаете всё лишь буквально, поэтому я разъясню. Вы должны выглядеть как ученик школы Фьоррити. Но я и так выгляжу, мадам. Это была правда. Как и все мальчики в школе, Финч носил узкий тёмно-серый пиджачок, клетчатые чёрные бриджи, шестинные гольфы, рубашку с удушливым воротником, чёрный галстук и ботинки на кнопках. Он не понимал упрёков учительницы. Тем не менее, у неё их был заготовлен целый список. Вы должны быть причёсаны всегда. с пробором налево, как принято для мальчиков в школе Fioriety. Ваши манжеты и ваш воротничок все в коричневых пятнах от пара утюга. На гольфе дыра, обушмаки не начищены. На ваших пальцах, губах и щеке чернила. Вы постоянно грызёте ручку. Это отвратительная привычка. Отсталые дети к вашему сведению тоже должны выглядеть как достойные ученики школы Fioriety, если они хотят оставаться учениками школы Fioriety. Ну, или в вашем случае, если этого хочет ваш дед, мистер Фергин. Вам всё ясно? Да. И вы не должны отвечать взрослым да или нет. Это невежливо. Вы должны отвечать как эхо. Ясно, мадам. А если мне будет неясно, вы свободны, мистер Финч. Под пристальным взглядом миссис Оул, Финч понуро развернулся и толкнул дверь. Он чувствовал себя просто отвратительно. Финч ненавидел эту злобную старую женщину. Ему казалось, что она специально к нему придирается, будто мстит за что-то. Это было несправедливо и нечестно. Вы должны быть причёсаны. Ещё с расчёской возиться. И какой смысл причёсываться, если всё равно потом всё лохматится? Покинув класс, Финч быстро прошёл по пустому коридору, спустился по главной школьной лестнице и, зайдя в гардероб, протянул автоматуну гардеробщику номерок. Старый механоид заскрипел и заскрежетал, словно раздумывая, отдавать ли мальчику его одежду, после чего всё же смилостивился и двинулся к вешалкам. Вскоре Финч уже натягивал пальто, шапку и перчатки. Обернувшее его шарфом и попрощавшись с автоматоном, он направился к выходу из школы. Спехватился, вернулся в гардероб за забытым портфелем, а затем наконец покинул своё самое нелюбимое место на свете. Предстояла дорога домой. Финч брёл по аллее в сторону трамвайной станции, согнувшись под тяжестью портфеля на спине. Как всегда шёл снег. Сейчас он падал большими ленивыми хлопьями. Было не так уж и холодно, но мальчика мучил озноб. Он прокрадывался по коже, как вор. Нет, как целая стая воров. Ноги в башмаках быстро замёрзли, а ещё эта проклятая дыра в гольфе. поскорее бы добраться до станции. Слева неожиданно раздался хрип. Финч повернул голову и в первый миг решил, что глядит на странного и довольно уродливого снеговика. На скамейке сидело толстое голое существо с белой кожей. Складки этой его кожи свисали с круглого брюха на тонкие коленки. Лицо было не менее странным и пугающим. Чёрные глаза, длинный нос-клюв и лишь где-то в глубине под ним угадывалась прорезь рта. Финч даже споткнулся и на мгновение потерял из виду жуткое существо. Поднял взгляд и никого там больше не было. Лишь большой ком снега, будто бы вырастал из скамейки. "Как же так?" со смесью удивления и разочарования прошептал мальчик. "Куда оно подевалось?" Подевалось? А было ли оно там вообще? Почему мне сегодня постоянно видится что-то непонятное? Сперва человек, превратившийся в птиц, теперь вот это. Финч яростно потёр глаза, после чего бросил недоверчивый взгляд на скамейку. Никого. Помирищилось? Хотелось верить, что да. И всё же как-то уж слишком часто ему стали мерещиться разные вещи. Ладно ещё, если бы он не увидел никаких подробностей. Но он успел рассмотреть пугающее существо как следует. Оно было таким реальным. Эта гладкая обвисшая кожа, этот тяжелый нависающий нос и непроглядная чернота круглых глазок. Такое нарочно не придумаешь. А уж он с его отсутствующей фантазией точно не смог бы. Финч почувствовал, что озноб усилился и поежился в своем пальто. Сняв перчатку, он приложил ладонь ко лбу. Тот был раскалён, как радиатор теплофора. "Кажется, я заболел", пробормотал мальчик, и тут его осенило. "Я простыл, и у меня жар. Точно, это всё объясняет. Никаких чудаков с зонтиками и носатых толстяков. Это просто я чудак. Нужно поскорее вернуться домой. Дедушка приготовит горячий обед и заварит желудёвый чай". Финч вспомнил, что дедушка обещал ему конфету из жестяной коробки на каминной полке, если он получит за домашнее задание хотя бы едва удовлетворительно. Что ж, дело было сделано. Но ему нельзя говорить, что я заболел, мысленно добавил Финч. А то заставит пить рыбье жир и есть мерзкий лекарственный воск. Финчу скорил Шаг. Нужно было попасть на трамвай как можно скорее, пока ему не привиделось ещё что-то жуткое и странное. Трамвайная станция представляла собой высокое здание из бурого кирпича с большими прямоугольными окнами, из которых на снег лились полосы тёплого рыжего света. Над входной дверью располагалась вывеска: Трамвайная станция Доккери Счастливого пути. Как только Финч подошёл к станции, автоматон в вишнёвой форме трамвайного ведомства услужливо открыл двери и пропустил его. Финн что-то попытался на включившейся теплой решётке у порога стряхивая снег с ботинок и шагнул внутрь. Его тут же обдало горячим воздухом, и он буквально утонул в шуме разговоров, смехе и музыке из бронзовых роуперов, развешанных над дверями по обе стороны прохода. Здесь, в отличие от пустынной аллеи, было людно. Кругом горели лампы. Внутри станции Докири представляла собой нечто напоминающее небольшой крытый бульвар или скорее пассаж. Над головой возвышалась стеклянная крыша. Через неё было видно хмурое небо. Одна за другой на гладкой поверхности умирали снежинки. Снег на крыше станции не задерживался из-за горячих труб, проходящих под карнизами и каминов в самом здании. По сторонам ведущего к платформе прохода размещались Книжная лавка, шляпное ателье, чемоданный магазинчик, цирюльня, мастерская по ремонту автоматонов, отделение городской почты и кофейня Вильнич, за столиками в которой всегда сидели важные джентльмены в деловых костюмах и дамы в красивых платьях с беличими воротниками. Финч побрёл к платформе. Ему было запрещено куда-либо заходить, да и вообще бродить по станции. А если задуматься, что ему там было делать в этих лавках? Денег у него никогда не бывало, а стоять и глазеть на витрины только душу травить, как говорил дедушка. Финч ощущал, что его душа и без того достаточно отравлена ядом миссис Оул, подкравшейся простудой и прочими невзгодами. Поэтому он, как и всегда, просто шёл на свой трамвай, не глядя по сторонам и при этом стараясь не натолкнуться на кого-нибудь из прохожих. Сожалел он лишь об окошке под вывеской Кондитерская Трудти. из которого по всей станции расползался чудесный запах свежеиспечённых сахарных крендельков. Шедший мимо мужчина задел Финча, едва не сбив его с ног, и как ни в чём не бывало, продолжил путь. Мальчик остановился и негодующе поглядел ему вслед, потирая ушиб. Грубый мистер в чёрном пальто и шляпе котелке спешно отдалялся, словно почувствовав, что на него глядят. Он обернулся, одарив Финча кривой улыбкой и не менее кривым взглядом. В улыбке блеснул металлом зуб. Выражение лица незнакомца было зловредным и угрожающим, да и в целом он выглядел как личность, не заслуживающая ни то что доверия, но даже приветствия, того и гляди рукав оттяпает. Мужчина отвернулся и пошагал в сторону газетного киоска. Мерзкий тип, подумал Финч и продолжил путь. Вскоре он оказался на платформе. Здесь было холоднее, чем у лавок. Ветер задувал и заносил снег в проемы, через которые трамваи попадали на станцию. Рельсовые пути вылезали будто прямо из холодного зимнего дня и в него же уходили на другом краю платформы. Трамвая еще не было. Финч бросил взгляд на станционные часы. Один циферблат показывал общее время, без 12 минут 4, На другом значилось оставшееся время до прибытия трамвая ровно 12 минут. Оглядевшись по сторонам в поисках констебля или станционного смотрителя, мальчик выбрал свободное место на ближайшей скамейке и быстро на неё уселся. Детям запрещалось сидеть на скамейках на станции. Те были предназначены для почтенных джентльменов и дам. В общем, всяких разных взрослых, но только не для детей. Разумеется, дети часто нарушали это правило. От скуки Финч стал наблюдать за жизнью станции. На платформе сейчас было не очень много народу, всего пара стариков, читающих газеты. По другую сторону от путей, куда можно было добраться по мосткам, проходящим у стены над трамвайными проемами, люди буквально толпились. Направление в сторону центра города было более популярным, чем в сторону Горри, где жил Финч. В дальнем конце платформы располагалась билетная касса, к окошку которой выстроилась небольшая очередь. Там же стоял пожилой усатый эстенционный смотритель. Он с кем-то говорил и громко от души хохотал. Под столбом с часами вместе со своей табуреточкой и стулом для клиентов разместился натиральщик башмаков в фартуке. Работы у него сейчас хватало. Как, впрочем, и у огромного человека в темно-синей форме и в высоком шлеме с кокардой. Констебль держал за шиворот тощего мужчину, трепыхающегося у него в руках, словно свежепойманная рыба. Рыба болтала руками по сторонам, изо всех сил пытаясь извернуться и куснуть констебля за пальцы. "Пусти, пусти!" верещал человечек, привлекая к себе заинтересованные взгляды. Финч с удивлением узнал в пойманном того, кто его толкнул, неприятного типа с металлическим зубом. Констебль был непреклонен. «Ну да», — пробосил он. «Сейчас. Вот прям взял и пустил». Он повернул голову к недоуменным свидетелям этой драмы или, учитывая злобные и в то же время комичные гримасы Пойманова, скорее трагикомедии. «Соблюдайте спокойствие. Жулик Пойман. Возвращайтесь к своим делам». «А что он сделал, сэр?» — спросила старушка с клюкой, подлетевшая к месту происшествия с резвостью пожарной кареты. По ее вдохновленному сморщенному лицу Было видно, что она жаждет подробностей сплетен из чуть ли не свежих городских легенд. Пытался испортить часы или хотел пробраться в трамвай без билета, или намеревался подменить заголовки в газетах. Крался и выглядел подозрительным. Хм. Старушка была так разочарована, как будто ей кто-то сообщил о том, что пятичасовые чаепития навсегда отменяются. Она-то, небось, надеялась, что жулик собирался подложить кому-нибудь в чай бомбу или как минимум украсть станционный колокол. Она огорченно махнула рукой и отправилась по своим делам. «Пусти!» — все верещал жулик под треск воротника собственного пальто. «Я ничего не делал!» «Соврешь об этом господину начальнику станции!» Констебль подтащил арестованного к полицейской будке, сплошь обклеенной плакатами с изображениями разыскиваемых лиц, затолкал его внутрь и последовал за ним. Со звуком захлопнувшейся двери станция снова зажила своей привычной жизнью. О происшествии все будто мгновенно забыли. Финч не знал, что и думать. С одной стороны, он был рад, что толкнувший его мерзкий человек получил по заслугам, но с другой, он боялся даже представить, что с ним сделают констебли. Может, мистер в котелке и выглядел подозрительно, У него были металлический зуб и зловредная усмешка. Но это ведь ещё не значит, что он заслужил оказаться в цепких лапах безжалостной полиции. Вспомнить только, какие жуткие истории ходили о людях в тёмно-синей форме. Все дети боятся констеблей, и не зря. Хотя дедушка говорит, что они не страшные, а просто строгие. Мысли Финча прервал удар колокола. Из медных вещателей над скамьями раздалось: "Внимание, пассажиры, Трамвай подходит к станции. И в самом деле, ещё издалека послышались стук колёс и грохот работающих механизмов. Вскоре, сопровождая своё появление трескучим звонком и клубами пара, сквозь проём на станцию заполз трамвай. Тёмно-красный вагон с локомотивной рубкой, тремя дверями-гармошками и рядом иллюминаторов по бокам. Пыхтя дымом из трубы и скрижеща тормозами, Вагон замедлился и вскоре замер у платформы. Двери открылись. На станцию сошло несколько человек. Среди них был кондуктор в фуражке и с компостером на ремне. Он зажёг поперёдку, запыхтел ею и споро начал пробивать билеты подошедших пассажиров. Финч поднялся со скамейки и встал в очередь. Когда дело дошло до него, он протянул кондуктору свой школьный билет. Трамвайщик засунул его в пасть компостера и нажал на рычажок. Билет вернулся в руки мальчика ещё более надгрызенным. Скоро на нём и вовсе не останется живого места. "Это предпоследняя поездка", сказал кондуктор. "Вам следует обновить школьный билет, юный мистер". "Да, сэр", Финчик внул и вошёл в вагон. Здесь было теплее, чем на станции. Работали теплофоры. В обитом тёмным деревом салоне висели лампы У иллюминаторов располагались сдвоенные сиденья. В вагоне было дымно, некоторые пассажиры курили, пряча лица за газетами. Спереди видс скалился какой-то важный джентльмен. Большие буквы заголовка саркастично восклицали: "Серьёзно? И кто бы мог подумать?". Сняв со спины портфель, Финч занял свободное место. Ждать оставалось ещё около 5 минут. Это была узловая станция, на таких трамваи ожидают пассажиров. Финн прислонился лбом к стеклу иллюминатора и выглянул наружу. Станция продолжала жить своей жизнью, не замечая, что его там больше нет, что он будто бы растаял и исчез, как снежинка на тёплой стеклянной крыше. Угрюмый ползучий взгляд мальчика вдруг остановился на двери полицейской будки. Рядом с ней стоял тот самый, только что пойманный жулик. Как ни в чём не бывало, он озирался, словно кого-то искал. И потирал руки одна о другую, согревая их. Неужели его отпустили так быстро? А как же констебль? Как же все те ужасы полиции, о которых рассказывают? Жулик уставился на трамвай, и его взгляд пробежался по иллюминаторам и вдруг замер, встретившись со взглядом Финча. Уже знакомая злорадная усмешка появилась на губах этого типа, блеснул металлический зуб. Финч отпрянул от иллюминатора, Ивзмолился про себя, чтобы трамвай поскорее тронулся. Как оно зло, трамваю ещё было стоять и стоять. А Жулик размашистым вальяжным шагом двинулся по платформе. Остановившись у передних дверей, он протянул билет кондуктору. После чего, получив прокомпостированный билетик обратно, приподнял в ложном почтении кателок, одарил трамвайного служащего своей фирменной усмешкой и нырнул в вагон. с горьченю и испуг у финча, он унёсся никуда-нибудь, а на соседнее сиденье, несмотря на то, что в вагоне было множество пустых мест. "Да что он прицепился?" с тревогой подумал Финч и уставился в иллюминатор, боясь повернуться к соседу. Мальчик буквально чувствовал эту отвратительную усмешку рядом с собой, и она, он был уверен, ничего хорошего ему не сулила. Пахло от незнакомца тоже весьма скверно, смесью дешёвого табака и висельного джина, самого непритязательного пойла, которое можно достать в городе и от которого горло сводит, как от удавки, так говорила миссис Поуп, консержка дома, где жил Финч. От неё пахло примерно так же, как от этого неприятного типа. Запах усилился, и Финч понял, что незнакомец наклонился к нему. Мальчику стало страшно. Лишь мучительным усилием воли он заставил себя не повернуться. Слышишь, каратышка? злобно прошептал тип с соседнего кресла Я знаю, что это ты меня заложил в фляку Финч обернулся к нему и бросил перепуганный взгляд по сторонам в поисках хоть кого-то, кто смог бы ему помочь. Но пассажиры были слишком заняты своими делами, и вряд ли от них стоило ожидать помощи. Уж точно не от выглядевшей слегка сумасшедшей старухи с какой-то сложной оптической системой на лице, похожей на очки с выдвижными трубами и множеством линз. Ис бук Финч развеселил типа на соседнем сиденье. Да шучу я, каратышка, усмехнулся он и добродушно, как ему казалось, а на деле достаточно болезненно, ткнул мальчика локтем в бок. Не трясись так, а то зубы стучат прямо как голодные сиротки в приюте ложками по столу, ожидая обеда. Финч понял, что бить его скорее всего не будут, и снова отвернулся. Он глядел на дверцу полицейской будки, Вот, вот она откроется и появится констебль. Он большой и сильный. Он схватит этого этого жулика. Но жулик, казалось, не боялся чего бы то ни было появления. Он извлёк из внутреннего кармана пальто флажку, отпил из неё, поморщился и решил продолжить беседу. Домой из школы? спросил незнакомец, приблизившись ещё ближе к Финчу. Волочишь портфель, набитый знаниями. Ха-ха. Мальчик подумал, что если будет игнорировать этого типа, то тому скоро наскучит, и он отвяжется. Но незнакомец пока что решил не отвязываться и пустился в пространные рассуждения. Школа. Хм. Я её бросил, сказал он доверительно, будто не замечая, что Финч не хочет поддерживать разговор. Другой на его месте точно бы оскорбился, но такие люди, мальчик был уверен, просто не умеют испытывать неловкость. Унылое местечко это школа. Ничему по-настоящему важному там не научит. К примеру, таким жизненно необходимым вещам, как подсунуть болвану кондуктору недействительный билет или как запутать дурака констебля, или как подкладывать расфуфыренным высокомерным джентльменам с виней, а их важным дамам дохлых крыс. С платформы раздался голос извещателей. Пассажиры, пассажиры, трамвай отходит. Ух ты, тут же прокомментировал сосед Финч. Эта развалюха наконец трогается, совсем не заставила себя ждать. В вагон вернулся кондуктор. Он уселся в своё кресло возле рубки машиниста, закинул ногу на ногу и раскрыл газету. Двери-гармошки с шипением закрылись. Механизмы в рубке перешли с сонного хода на рабочий, трамвай качнулся и пополз. Станция с её светом и теплом будто страница книги перелистнулась на холодный город. Кривые деревья Снег. Эй, почтенный, через полвагона обратился к кондуктору сосед Финч. Мост Шелли, когда там у нас? Через две станции, ответил кондуктор, даже не подняв о взгляд от газеты. Неужели? Спотаённой радостью подумал Финч. Неужели этот тип сходит с трамвая на три станции раньше меня? Это значит, что он не увяжется со мной до самого дома. Но как вытерпеть его целых две станции? Ты видал Незнакомец с тем временем снова ткнул Финча локтем и кивнул на кондуктора. «Какой занятой! Как будто там что-то печатают в этих газетенках, кроме мусора! Подумаешь!» «Тебя как звать, коротышка?» Мальчик проигнорировал, но незнакомец не смутился. «Меня все зовут Кэтли. А тебя как?» Финч продолжал глядеть в окно, делая вид, что никак его не зовут. «Кажется, у тебя что-то с ушами!» — недобро заметил мистер Кэтли. Да и в целом как-то ты неважно выглядишь. Бледный, синяки под глазами. Не заболел часом? Мальчик молча протёр рукавом запотевший иллюминатор. Трамвай свернул на узкую, запруженную улицу, вдоль которой выстроились хмурые дома с синими крышами. Рокот и клаксонирование экипажей, а также фырчание их труб проникали и в вагон. В облаках дыма и пара по мостовой медленно ползли тровки со складными крышами-гармошками. Месили снег своими здоровенными колёсами чёрные флеппины, громоздкие общественные экипажи на 6 пассажиров. Над дорогой ловко минуя скопление правых колёсных экипажей, прошагал неф, похожий на переевшую рыбу на механических ногах. Мимо жужжа винтами пронёсся кноп, двухместный аэростат, дымящий как сотня курильщиков. Он пролетел совсем близко от трамвая, прорезал снегопад и скрылся. Скрашивая дорогу в школу или домой, Финч всегда наблюдал за всеми этими экипажами, а также за людьми, которые мелькали в их окнах. Он представлял, куда именно едет, шагает или летит та или иная махина, и придумывал, кто сидит внутри, пытался разгадать, что у пассажиров на уме, и ему становилось не так беспросветно скучно, как всегда. Однако сейчас Финч никак не мог отвлечься. Все его мысли были заняты этим непредсказуемым мистером Кэтли, который сидел рядом и который в любой момент мог выкинуть какой-нибудь при неприятный фокус. Очевидно, отложив фокусы на потом, мистер Кэтли с деланным пониманием поинтересовался: "Папочка с мамочкой запретили разговаривать с незнакомцами?" "Дедушка запретил", механично уточнил Финч, поглядев на ухмыляющегося типа. "Попался", радостно сообщил сосед. Финч нахмурился и отвернулся к окну. "Значит, ты с дедушкой живёшь?" спросил мистер Кэтли. "Да", зачем-то ответил мальчик, хоть и собирался молчать. "Мои папочка с мамочкой тоже сбежали, когда я был каратышкой, вроде тебя". Финч возмущённо уставился на этого наглого человека в котелке. "Мои родители не сбежали. Они, они..." Мальчик запнулся и замолчал. Почему-то он считал важным ответить этому мерзкому типу. защитить своих родителей, и всё же не смог договорить. Сиротка, значит, бесцеремонно уточнил мистер Кэтли. Хм, да ты не расстраивайся. Без них всяко лучше. Никто не индудит, тростью не лопит, не ворчит постоянно. Дедушка твой как? Злобно хрыч или жить можно? Дедушка хороший. Повезло. Только в школу заставляет ходить и носить дурацкую форму. Финч промолчал, и мистер Кэтли добавил: Врёт небось, что это важно, что без этого никак. А ты на меня погляди. Беззаботен, великолепен, успешен. Финч мог бы согласиться только с первым. Беззаботности мистера Кэтли позавидовала бы и кошка, лениво разлёгшаяся в корзинке у камина и с заранее раскрытой пастью, ожидающая новую делегацию мышей. Мистер Кэтли продолжил. Дедушка твой боится, что ты узнаешь ужасную тайну. Ты только время впустую тратишь на эту учёбу, на задания всякие домашние. Можешь поверить, он тебе многого не рассказывает. Дедушка мне всё рассказывает, с вызовом заявил Финч. Он и не заметил, как встрял в разговор, в котором не собирался принимать участие. Должно быть, втягивание в разговоры наивных школьников тоже было особым умением мистера Кеттли, которому в школах не обучают. Он никогда не врёт. Он на войне был. На мерзкого типа в котелке довод мальчика произвел не слишком сильное впечатление. «Фу ты, ну ты, аж на войне!» – презрительно скривился он. «И у него нет никаких секретов? У всех есть грязные тайны. У дедушки нет. И у него нет никаких запертых шкафов, ящиков стола или дверей в квартире, куда тебе запрещено соваться?» Финч уже собирался ответить, что нет, но тут же снег. Он вспомнил о дверце старого гардероба в спальне дедушки. Та всегда была заперта на ключ. Мальчик спросил однажды, что же там хранится, а дедушка ответил: "Дивная коллекция носов любопытных детей, которые совали их куда ни просят". Тогда Финчу было 5 лет, и он поверил дедушке. Очень испугался и старался больше не думать об этой дверце. Теперь же он понимал, что вряд ли там действительно хранились аккуратненько сложенные и дотошно подписанные детские носы. По молчанию Финча мистер Кэтли сразу же всё понял. Ха-ха-ха. <смех> Он даже обхватил себя за плечи, должно быть, чтобы не лопнуть со смеху. Так я и думал. Чтобы ты знал, все ото всех что-то доскрывают. Бывает так, что все буквально всё скрывают ото всех, особенно от детей. Дети глупые, так считается. Они не умеют держать язык за зубами. На них нельзя полагаться, и в головах у них одни опилки. У тебя как с этим обстоит? Тоже любишь поболтать? Мистер Кэтли с сомнением поглядел на мальчика. Хотя, о чём это я? Таких молчунов ещё поискать. О чём мы говорили? Не знаю. А о секретах? Точно, хлопнул себя по колену мистер Кэтли. От штанины поднялось облачко пыли. А что твои родители? Думаешь, у них не было от тебя секретов? Не знаю, отстранённо сказал мальчик. Дедушка говорит, они были хорошими и честными. Мистер Кэтли тут же нашёлся с ответом. "Выходит, ты их не помнишь и не знаешь, правда ли это. А сказать можно всё, что угодно". "Я верю, что они были хорошие", вскинулся Финч, повернувшись к этому мерзкому типу так резко, что тот даже вздрогнул. "Ладно, ладно", мистер Кэтли поднял руки, будто опасаясь, что мальчик его сейчас укусит. "Спокойнее. Вам в школе не выдают на морднике. Очень зря", чуть не кинулся Так что твой честный причестный дедушка говорит тебе о папочке с мамочкой? Ну куда они? Или вернее, как они? Финч незрячо уставился перед собой. Он и не заметил, как вещатели над дверями что-то пробубнили. Трамвай остановился и открыл двери, выпустил двух пассажиров, впустил одного, закрыл двери и двинулся дальше. Он думал о том, как же так вышло, что он обсуждает своих папу и маму. с этим отвратительным человеком. Он их вообще ни с кем не обсуждает, даже с дедушкой. А этот жулик, мистер Кэтли, вот так запросто умудрился заставить его завести речь о родителях. Будто крючки забрасывал, как при ловле снежных рыб. А он, Финч, и попался. «Да не бойся ты так!» — добродушно проговорил жулик. «Мы ж с тобой старые друзья. Ну так?» Дедушка сказал, была снежная буря. Они не успели. Интерес мистера Кэтли мгновенно иссяк. "Где-то я уже подобное слышал", совершенно равнодушно сказал он. "А, ну точно, в сиротском приюте Гроуэнс. Там родители каждого несчастного каратышки, кого из них ни спроси, исчезли в страшной ужасной снежной буре. Но не у каждого так обстоит всё на самом деле, если ты понимаешь, о чём я". "Не понимаю?" Мистер Кэтли нацепил на себя утомлённый вид, но тем не менее пояснил: Все истории, которые рассказывают сироты, одинаковы и начинаются с одних и тех же занудных слов. Была снежная буря, они пошли в лавку за печеньем и не успели вернуться. Но очень часто их папочки в итоге отыскиваются в пабе, а мамочки замужем за каким-то хмырём и кучей новых, более удавшихся деток. Прямо как мои родители. Но я тоже врал про снежную бурю. Так что наверняка дедушка твой врун. "Нет", воскликнул Финч. Сами вы врун. И весьма хороший, растянул губы в самой широкой улыбке, на которую, видимо, был способен мистер Кэтли. И горжусь этим. Дедушка говорит, что обманывать плохо. Мистер Кэтли начал шарить в карманах пальто. Финч испуганно подумал, что этот отвратительный человек ищет револьвер, чтобы застрелить его. Нет, использовать револьвер было бы слишком шумно. Он ищет нож. Точно. вткнуть мальчишку ножом и прислонить к окну. Сойти себе просто на своей станции и поминай, как звали. Наконец мистер Кэтли прекратил свой поиск и извлёк из кармана подпорченный ржавчиной портсигар. Открыв его, он достал полосатую папироседку, чиркнул длинной спичкой и закурил. Табак был хуже некуда. От едкого дыма на глаза наворачивались слёзы. Финч тут же закашлялся. Он хочет отравить меня? подумал мальчик. Но мистер Кэтли не собирался никого травить, по крайней мере, в данную секунду. Он ударился в рассуждение. Обман это плохо только в глазах тех, кто в нём не преуспевает, либо тех, кто не хочет, чтобы этот нужный и полезный инструмент использовали против них, либо и тех, и других. Обман помогает в моменты, когда уже ничто не поможет. Обман открывает двери, решает затруднения. Обман спасал мою шкуру множество раз. Но если я знаю, что вы врун, то вам не верю, и ваш обман не сработает, заметил мальчик. Хорошо, невозмутимо кивнул мистер Кэтли. Что из того, что я тебе рассказал за всё время нашей увлекательной беседы, было ложью? Финч только открыл рот, чтобы ответить, но тут же вынужденно его захлопнул. Каждое утверждение этого человека было сказано так простодушно и беззаботно, что не было смысла сомневаться в его словах. И несмотря ни на что, тот запросто мог всё время врать, изобретая на ходу истории про приют, про своих родителей и прочее. Может, его звали даже не Кэтли. Мистер Кэтли продолжил мысли мальчика. А всё потому, что я не дал тебе поводов считать, что я обманываю. Финч был совершенно сбит с толку. Так вы не обманывали? Всё было правдой? Да, ответил мистер Кэтли. Или нет? А ты никак не можешь поверить. В этом есть своя прелесть, согласись. Буквально каждое моё утверждение может оказаться ложью, но при этом равнозначной правдой тоже может быть. Ты к чему склоняешься? Я я не знаю. Вам ведь нет смысла обманывать. Действительно, мистер Кэтли выразительно поглядел на мальчика. Зачем бы мне это было нужно? В его глазах промелькнул коварный блеск, и Финч едва не вжался в иллюминатор. Хм, да чего ты такой пугливый? Мы просто миленько разговариваем. Разговор походил на что угодно, но ничего милого в нём точно не было. Тон манеры, выражение лица и взгляд мистера Кэтли заставляли думать, что он просто потешается над Финчем. Ещё одна станция осталась позади, но мальчик снова этого не заметил. А как вы от того констебля отделались, спросил он. Его это действительно интересовало. Всё дело в моём любимом обмане, без затей признался мистер Кэтли. Я ему шипнул кое-что, а он и поверил. Вот ты мне можешь сказать, почему врать плохо? И не надо про твоего этого дедушку. Просто ответь. Потому что, э-э, мальчик задумался. Могут побить, когда узнают, что ты соврал. Это значит, что попадаться на обмане плохо, а не сам обман. Ну, тогда, ну тогда ложь вредит людям. Как это? С искренним удивлением спросил мистер Кэтли. Ну, когда я обманываю, мне ведь верят, и они они потом делают что-то из-за того, что я сказал. Но это была неправда. Мистер Кэтли фыркнул. А ты, коротышка, явно не блещешь в классе риторики. Но я тебя понял, Хотя это было совсем непросто. И ты всё равно не прав. Злоупотребляя их наивностью и доверием, я делаю их умнее в итоге. А издержки? Ну так это ведь жизнь, верно? Кто-то всегда остаётся в выигрыше, а кто-то довольствуется пустым карманом. Так почему не быть в числе первых? Финч не мог ответить. Он знал, что мистер Кэтли говорит плохие вещи, но не мог объяснить, что в них плохого. не мог ни с чем спорить всё звучало очень убедительно ложь бывает красивая и сложная продолжал мистер кеттли качественная ложь произведение искусства и исключительно творческий процесс по-настоящему хорошим лжецом стать трудно нужны годы практики и фантазии у меня нет фантазии признал синч это грустно да я просто отсталый мистер кеттли удивлённо изогнул бровь Почему это? Я как-то не заметил, так говорят. Кто говорит? Дедушка? Нет, все другие, особенно учителя. Все другие тупицы и идиоты, безапелляционно заявил мистер Кэтли. Особенно учителя. Учителя вообще те ещё монстры. Был у меня в приюте один учитель, мистер Кворкин. Как-то я увидел, что он ест глаза одного из сирот. Финч содрогнулся, живо представив это кошмарное зрелище. "Как это ест?" шёпотом спросил он. Мистер Кворкинс схватил за голову бедного каратышку и как будто целовал его глаза. "Но когда целуют, не жуют и кровь не течёт". Финч даже не успел как следует испугаться, когда вдруг понял: "Вы сейчас врёте?" "Кто знает?" задумчиво ответил мистер Кэтли. И эта его отстранённая задумчивость показалась Финчу очень жуткой. Станция Мост Шелли. Шелли, сообщили вещатели, и трамвай начал замедляться. Мистер Кэтлив вскочил, словно внезапно обнаружил канцелярскую кнопку на своём сиденье. "Моя станция", сказал он и подмигнул. "Приятно было поболтать. До встречи, каратышка". Мистер Кэтли развернулся, И размашистым шагом двинулся к передней площадке, скорее оскорбительно, чем почтительно кивнул кондуктору, после чего соскочил с подножки в снег. Финч очень понадеялся, что упомянутой встречи никогда в его жизни не случится. Прирезая снег, трамвай громыхал по мосту Шелли. Под ним располагался сам Шелли, небольшой район, выстроенный на холмах. В нескольких футах от ограждения моста располагались покатые черепичные крыши, окутанные каминным дымом, который выползал из кирпичных дымоходов. На шпилях неспешно крутились чаши анимометров. В чердачном окне одного из домов прыгала собака. Она лаяла вслед трамваю, будто провожая его гневными ругательствами. В иное время Финч, вероятно, как-нибудь отреагировал бы, может, даже показал бы это и в синий язык? Но сейчас он даже не увидел ее, глубоко уйдя в свои мысли. Он думал о словах мистера Кэтли. Думал про обман, про школу, про приют, про дедушку и про родителей. Финч так задумался, что сперва даже не заметил, как трамвай преодолел мост Шелли и оказался в горе среди тесных квартальчиков и неказистых домишек. Рупоры и вещатели ожили. Из них посыпался треск и потекло шипение. Пассажиры оторвались от газет и недоуменно задрали головы. Трамвай ещё не добрался до станции. Значит, это было не объявление о прибытии. Скрепучий голос заговорил: "Внимание, пассажиры. Метеорологическая станция из Бруберри передаёт, что ожидается очередная снежная буря. Предупреждение, предупреждение. Через 6 дней ожидается снежная буря. Будьте готовы и следуйте установленным инструкциям." Финч вздохнул. Он посмотрел на прочих пассажиров. В вагоне все без исключения выглядели раздосадованными и мрачными. Ну ещё бы все дела отменять из-за бури. Лишний повод горбисту или олшим набить карманы, сердито сказал кто-то из пассажиров. "Да-да", ответили ему. "Что ж, вот кто сейчас должно быть ждал снежную бурю с нетерпением, так это упомянутые личности, которых буря должна была лишь обогатить". Господин Горбест и семейство Уолшей владели компаниями по добыче и переработке снега. Самые важные люди в городе, они летали на своих частных дирижаблях, ходили в дорогие рестораны, и о них часто писали в газетах. В классе Финча училась Уиллаби Уолш, одна из самых нелюбимых, то ли племянниц, то ли внучек, старого господина Уолша, сосланная в школу Фьорити за какую-то провинность и вынужденная учиться учиться, вместе с такими как Финч. В классе все презирали Уиллаби за богатство её семьи, а ещё потому, что она была толстухой. Миссис Оул и другие учителя иногда говорили, что она так и умрёт толстой и никем не любимой. Одноклассников Финча это весьма забавляло. Трамвай подошёл к очередной станции, а за ней вскоре и к следующей, а Финч всё думал о снежной буре. Дедушка пёк имбирное печенье, когда начинались бури, и пытался не подавать виду, но от Финча не могло укрыться, что он в эти дни становится печальным и рассеянным. Впрочем, не он один. Снежные бури, накрывающие город своим колючим пуховым одеялом, длились по несколько дней. В такое время жизнь повсеместно останавливалась, все дома запирались. Город оказывался во власти ужасной метели. Находиться в такое время на улице было верной смертью. Сказать по правде, жители города боялись не только снега, но и тех, кто якобы с ним приходил. Злые языки поговаривали о тварях, выжидающих в метелях и питающихся людьми, но никто никогда этих тварей не видел. Самые ярые выдумщики заверяли, будто слышали смех в ветре и видели жутких уродливых существ, ползущих по стенам домов и скребущих в штормовые ставни когтями. И хоть мало кто верил этим роскозням, в каждую бурю неизменно кто-то пропадал, не успевал добраться домой, терялся или замерзал насмерть. Об этих несчастных потом писали на передовицах газет целую неделю после того, как всё заканчивалось. Город пережидал не Настя, ветер постепенно стихал, метель умирала, снегопад на короткое время почти прекращался. Тогда открывались люки, и снег уходил под землю, где располагались гремпины ЦХ по переработке. Автоматоны-уборщики выезжали на улицы, расчищали тротуары и мостовые, освобождали дома и их жителей из снежного плена. Постепенно жизнь снова возвращалась в норму до следующего подобного предупреждения о приближающейся снежной напасти. Последняя буря была почти три с половиной месяца назад и длилась ровно неделю. И вот в трамвае все принялись гадать, сколько продлится новое. Кто-то без особой радости в голосе сообщил, что наконец появится возможность дочитать книгу, еще кто-то достал из кармана блокнот и взялся составлять список покупок, чтобы пополнить запасы, а молодая мисс, сидевшая перед Финчем, посетовала на то, что спектакль в театре «Карди Бра» на которой она возлагала особые надежды, отменит. Вагон наконец подошёл к его станции. Сквозь запотевший иллюминатор Финч уже видел свой квартал, нестройный ряд домов с тёмно-зелёными крышами. "Станция Трам Горри", сообщили вещатели, а затем трамвай остановился и с шипением раскрыл двери. Финч поднялся и направился к выходу. Станция Трам была совсем крошечной. Над лаконичной платформой темнел небольшой кованый навес, множество раз залатанный. Под ним размещались одинокая скамейка да будка станционного смотрителя, старого мистера Перри. Часы с единственным циферблатом всегда отставали, стекло в них треснуло. Теплорешётки на краю платформы пребывали в плачевном состоянии и вечно забивались или выходили из строя. Вот и сейчас, стоило Финчу сойти с подножки, как он увидел мистера Перри в длинной шинели и съехавшей на бок фуражки, ковырявшего что-то в медных конусах в глубине рычащего и фыркающего напольного радиатора. В руке старик держал механический ключ, при этом сам он раскраснелся и пыхтел, как паровоз. «Добрый день, мистер Перри», — поздоровался Финч. «Снова сломалось?» «О, здравствуй, Финч», — отозвался станционный смотритель, подняв взгляд. Уже третий раз за день забилась проклятая. Один мистер не смог стряхнуть снег, можешь поверить. А где это видано, чтобы в трамвае заходили за башмаками в снегу? Ну, у трамваев ведь есть свои тёплые решётки, заметил Финч. Мистер Перри был очень стар и при этом старательно не замечал происходящих вокруг изменений. Он до сих пор считал, что все городские автоматоны работают на пару. А уж об электричестве, которое у олши добывают в гремпинах и которым питается весь центр города, и слыхом не слыхивал. "Ты что, Финч?" махнул рукой старик. "Чтобы они в трамваях стояли, всё ж до на нас держится, на станционщиках. Этим трамвайщикам всегда на порядок было чихнуть и размазать". "Да, вы говорили, мистер Пэри", не стал спорить Финч. Смотритель частенько жаловался на своих заклятых врагов, ленивых трамвайщиков. которые мол только и делают, что колесят по рельсам и бед не знают. Хорошего дня, мистер Перри. Передавай привет дедушке, пробормотал старик и подкрутив седые усы, снова склонился над решёткой. Где-то тут был вентиль, похожий на ухо. Дом номер 17 ютился среди таких же старых и понурых домов улицы Трам. Семь этажей, тёмно-зелёная черепичная крыша, горбатые дымоходы, каминные и кухонные трубы, а также флюгер в виде часовой стрелки до да круглое чердачное окно. Точно такой же дом, как номер 16 или номер 18. Его бы совсем ничто не отличало, если бы не старый ржавый дережабль на заднем дворе. На памяти Финча эта сплошь облепленная снегом штуковина всегда там стояла, привалившись к кирпичной стене, будто прилегла отдохнуть и затем забыла, как подняться обратно. Финч не помнил, чтобы дережабль когда-то взлетал или подавал хоть какие-либо признаки жизни. Если, конечно, не считать признаком жизни мистера Хемма, старого сумасшедшего пьяницу, который квартировал внутри и клятвенно заверял всех, что его Дженни немало повидала во время войны, совершила множество опасных полётов и пережила бессчётное количество приключений. Разумеется, ему никто не верил. стоило только взглянуть на Дженни, напоминающую огромный сугроб, или понюхать самого мистера Хэмма. Финч медленно брёл к дому и, глядя на него, в очередной раз вспомнил, почему ему не нравится Горри. Он считал, что здесь живут одни только злые и несчастные люди. Время на этих улочках будто бы замерло, как в снежную бурю, а на самой трум вообще никогда ничего не происходило. Жизнь в здешних крошечных квартирках была невероятно скучной и монотонной. День повторялся за днём, и порой было трудно понять, наступила ли уже сегодня или всё ещё тянется вчера. Да и люди, что обретались в горе, соответствовали такой жизни: занудные, мелочные и мелкие, никого здесь ничто не заботило. Финч отчаянно не хотел вырасти и превратиться в кого-нибудь из местных взрослых, безликих, хмурых. просыпающихся почти всю свою жизнь и просыпающихся только чтобы сделать какие-то унылые, неважные дела, а затем снова лечь спать. Если бы кто-нибудь спросил мнение Финча, он предпочел бы жить где-нибудь в другом месте. Но где именно, он бы ответить не смог. Тот же Шелли пугал его своим шумом, старыми мостами, которые могли в любой момент упасть на голову, да людьми, вроде мистера Кетли, которые сходят там на станции. Но ну, о других районах он по сути и не знал. Как это ни грустно признавать, его место было в Горре, где ему предстояло состариться и умереть, если скука или тоска не задушат его быстрее. Вот и дом номер 17. Он нависал над улицей, будто готов был завалиться. Вечер вступал в свои права, и некоторые окна уже светились. Окно комнаты Финча темнело. Конечно, он ведь здесь внизу ещё не вернулся из школы. Рядом располагалось окно их кухни. Там сейчас был дедушка, как обычно, готовил обед, и окно кухни не светилось. Неужели дедушка заснул в своём кресле за газетой? Такое с ним в последнее время случалось всё чаще. Финчу оставалось перейти узкую мостовую, по которой ездил разве что крошечный старенький т роф мистер Оддьюи, их почтальона. Когда он увидел то, что заставило его поморщиться, только тебя не хватало, проворчал Финч и пригнулся. Из-за угла соседнего дома показалась невысокая, но очень важная фигура. На мисс Арабелли Джей было рыжевато-коричневое пальто. Её рыжую шапку с длинными ушами-завязками, которую она, как всякая примерная девочка, завязывала под подбородком, было видно за полквартала. Судя по коричневому бумажному пакету из лавки Meredith Mum, который она прижимала к груди, как невероятное сокровище. Мама посылала её за покупками. К невероятной досаде Финча, Арабелла была его соседкой и жила в том же доме, что и он, но этажом ниже, зная гнусные повадки этой девчонки. Мальчик предположил, что пока он был наказан в классе миссис Оул, она уже успела сделать все уроки и даже пообедать. Вот сейчас он ей отомстит за то, что его из-за неё наказали. Ведь это именно её он ненавидил, когда заметил учительница. Финч наклонился к земле и взял в руки немного снега. Слепив снежок и как следует прицелившись, он швырнул его прямо в важно вышагивающую фигуру в рыжей шапке. Снежок пролетел над мостовой и врезался Арабелле Джей в лицо. Коварное нападение стало для девочки полнейшей неожиданностью. Сама Анна, к сожалению, финча не упала, но пакет всё же выронила. Из него вывалилось и рассыпалось по снегу с полдюжины рыб, трепыхая хвостами и плавниками. Пользуясь шансом, рыбки стали расползаться по снегу прочь. Девочка вытерла ладошкой налипший на глаза снег и увидела финча. "Финч!" закричала Арабелла. "Ненавижу тебя, ненавижу" Она наклонилась и принялась собирать убегающую рыбу обратно в пакет. А Финч, весьма довольный собой, тем временем пронёсся через узкую проезжую часть и нырнул в свой подъезд. В подъезде дома номер 17, как и всегда, было мрачно и неуютно. Лампы приглушённо горели лишь над входной дверью да над решёткой лифта, в то время как лестница тонула во тьме. Стоило Финчу переступить порог подъезда, как под его ногами заработала тёплая решётка. Мальчик потоптался, чтобы поскорее стряхнуть снег. Добрый день, миссис Поуп, поздоровался он с совершенно лысой и немолодой женщиной, чьё сморщенное лицо проглядывало в полукруглом окошке. Консьержка не ответила. Она была очень занята, полировала свои жуткие длиннющие ногти пилочкой. Рядом развалилась её лысая кошка Мо. Мо была лысый не потому, что являлась представительницей какой-нибудь экстравагантной породы. Она просто была плешивой, как и её хозяйка. Добрый день, мистер Поуп, Финч поприветствовал мужчину, сидевшего на стуле у лифта. Тот читал газету и не собирался отрываться от чтения, только чтобы ответить на приветствие какого-то мальчишки. Мистер Поуп служил в их доме лифтёром. У него не было домашних питомцев, кроме Мо и миссис Поуп. Финч направился к лестнице. Ездить на лифте могли лишь взрослые, а склячной консьержке только повод дать напомнить, что дети ходят пешком. Мальчик не прошёл и пары шагов, как его остановили. Ещё раз раздалось визгливое из окошка: "Я вижу снег на бышмаке". Консьержка была просто помешана на чистоте в подъезде. И если кто-то наносил снег с улицы, у неё случался приступ человеконенавистничества. который мог затянуться на целый месяц. Она и без того была крайне злобной особой, а в эти периоды становилась и вовсе невыносимой, превращаясь в настоящего тирана дома номер 17. Спорить с ней было бесполезно, и Финч неохотя вернулся к входу. Он прекрасно помнил, как она едва не оторвала ему уши, когда он занёс снег в прошлый раз. Теплорешётка включилась, мальчик потоптался на ней, удостоверился, что всё растаяло и высохло, А затем сорвался с места и ринулся к лестнице, пока Арабелла не вернулась и не устроила ему трёпку за снежок. Свой побег Финч не считал чем-то постыдным или малодушным, ведь в случае с Драка силы были бы не равны, и он получил бы, как следует. Девчонки очень опасны в своей ярости. Финч уже преодолел один тёмный пролёт, когда хлопнула входная дверь и с первого этажа донёсся крик. Где он? Ноги, мисс Джей, раздался ответный крик консьержки. Финч рассмеялся, намеренно громко, чтобы Арабелла услышала. Ты мне ответишь за это, Финч. Мальчик не стал дожидаться, когда эта вредная девчонка воплотит свою угрозу в жизнь, и побежал вверх по лестнице. Тревожное предчувствие Это такое состояние, когда поворачиваешь ключ в замочной скважине, открываешь дверь, переступаешь через порог, и откуда-то уже знаешь, что тебя ждёт что-то очень неприятное. И никаких рупоров вещателей не нужно. Ты просто откуда-то это знаешь. Внутри словно всё повисает, образуется пустота, и что-то там, откуда-то со дна тебя твердит: "Ещё немного. Подожди." Вот и у Финча появилось подобное предчувствие. Радость от маленькой вести о Рабеле иссякла, словно её и не бывало. В квартире было темно и холодно. Лампа над зеркалом в прихожей не горела. Финч посмотрел на вешалку. На ней угадывались очертания коричневого дедушкиного пальто. На крючок был надет котелок в тон. Также рядом висел клетчатый шарф, без которого дедушка никогда никуда не выходил. Мальчик опустил взгляд. На стойке для обуви стояли тёмно-коричневые башмаки. Значит, дедушка точно дома. Но почему тогда он никак не отреагировал на щелчок замка и скрип двери? Неужели он так крепко заснул? А ещё, почему же так холодно? "Деда!" позвал Финч. "Я дома". Он снял портфель со спины, повесил пальто, шарф и шапку на вешалку, стянул башмаки и направился в гостиную. Недоброе предчувствие усилилось, что-то стреслось. Дедушка был старым, часто болел, и Финч очень боялся того, что может обнаружить. В гостиной, как и во всей квартире, было темно. Беспокойство немного отступило. С одной стороны, мальчик не увидел дедушку молчаливым и мертвенно бледным, со съехавшими с носа очками. Но с другой, он вообще его не увидел. Деда позвал Финч. Ты где? Лишь тишина в ответ. Даже напольные часы в углу не тикали. Маятник висел по центру с видом удачливого самоубийцы. Вероятно, дедушка забыл подтянуть гирьки, и часы остановились. Кресло, в котором он обычно разбирал свою коллекцию почтовых марок с дирижаблями, пустовало. На нём лишь лежал аккуратно сложенный клетчатый плед. Рядом стоял круглый столик с радиофоном. бронзовый рог, которого у Грюма глядел в пол. Камин был закрыт решёткой, и судя по всему, вообще с утра не зажигался. Деда в кухне Финча встретила та же картина: пусто, темно и мрачно. Дедушки не было и здесь. Печка погашена. Никакого обеда. Дедушка не мог не приготовить обед. Такого никогда не случалось. Он всегда говорил, что пропускать обед вредно для душевного равновесия. Неужели он так давно ушёл? Но ведь он не ушёл, напомнил себе мальчик. Его одежда на вешалке. Неприятные подозрения Финча окрепли, когда он вошёл в коридор. Дверь дедушкиной комнаты была приоткрыта. Мальчик испуганно направился прямо к ней. Деда? Финч толкнул дверь и сразу же понял, почему в квартире так холодно. Окно в комнате дедушки было распахнуто настежь. Снег залетал в него и падал на ковёр. У подоконника сгрудился уже приличный сугроб. Почему окно открыто? Кровать дедушки была застелена, самого его в спальне не оказалось. Финч пересек комнату и поспешил закрыть окно. Он взялся за ручку и уже потянул бы ла створку на себя, когда увидел вдруг кое-что странное. На карнизе с той стороны окна в снегу отпечатался след башмака. След вёл из квартиры. Финиш сперва даже не понял, что видит. Всё это казалось просто абсурдным. Кому нужно выходить через окно на пятом этаже, да и зачем? Мальчик вздрогнул от ужасной догадки. Он перегнулся через подоконник и выглянул в окно. Внизу не было ничего необычного. Задний двор, огороженный ветхой кирпичной стеной. Разбитый фонарь на столбе, сугробы, протоптанная дорожка от калитки, ведущая к чёрному ходу в дом. До да развалюха дирижабль Дженни, из трубы которой поднимался одинокий дымок. Единственный очищенный от снега иллюминатор горел тёплым рыжим светом. Мистер Хэм был дома. И никакого следа под окнами. Ни каких занесённых снегом очертаний лежащего внизу дедушки. Финч с облегчением вздохнул и пообещал себе спросить у дедушки, что это за странный след и почему окно открыто, только бы его найти сперва. Он закрыл окно, задвинул щеколду и уже направился было к выходу из спальни, но не успел сделать и двух шагов, как вдруг увидел то, что заставило его застыть на месте. Дверца большого и тяжёлого, как сотня беспокойных сердец, гардероба дедушки, именно та, за которой якобы хранились носы любопытных детей, была открыта. Финч впервые увидел содержимое шкафа. На вешалках висели старые костюмы, Чёрный фрак, шинель, которую дедушка надевал в самые лютые морозы, багровая военная форма. Внутренние ящики были выдвинуты, как будто кто-то в спешке что-то доставал из них или искал там что-то. Финч подошёл и заглянул внутрь. Все они были пусты. Мальчик задвинул ящики один за другим и вдруг услышал, как в нижнем что-то перекатилось и глухо стукнулось о заднюю стенку. Он вновь выдвинул ящик и обнаружил на дне изогнутый бронзовый рычажок с черной резной ручкой на конце. На ручке было выгравировано Штейн и Фонни. С разочарованием Финч понял, что это всего лишь запасная ручка для завода радиофора из гостиной. Штейн и Фонни – так называлась фабрика, выпускающая механизмы для прослушивания радиопередач. Финч вернул ручку на место, задвинул ящик И вышел из комнаты. Ничего не понимая, он заглянул в свою спальню. Там на кровати лежала книжка "17 мёртвых кукол", которую дедушка взял для него в библиотеке и которую Финч читал перед сном. Это было уже совсем не смешно. Он обыскал квартиру, заглянул даже в чулан в прихожей. По всем признакам, дедушка просто не мог не быть дома. Но всё дело как раз заключалось в том, что его там не было. Вывод напрашивался неутешительный. Дедушка пропал.